Глава восьмая. Ощущение, как будто в душе резко закончилась горячая вода, и осталась только ледяная из ближайшего родника. Закона нет. Мачеха и герцог скоро об этом узнают, и тогда... Мачеха точно не захочет отказываться от денег, а герцог не сдастся, как минимум потому, что тогда ему придётся принять поражение. Это не про него. «Как же так, профессор Вальгард?» Произношу я, хотя рвётся из меня совсем другое, очень неприличное. С другой стороны, так я побыстрее окажусь подальше от него. А значит, опасность быть найденной минует, что тоже неплохо. Наверное. Тактическая хитрость студентка Крукс. Продолжают улыбаться этот невыносимый декан. «Но что это меняет? Этим вы только отсрочили моё возвращение домой» но теперь боюсь представить, что мне может устроить мачеха за всю эту ситуацию. Я сжимаю кулаки и из-под лоби смотрю на вальгарда Это дало мне время получше узнать вас, а вам понять, на самом ли деле вы хотите того будущего, что вас ожидало. Продолжает он расслабленно, положив ладони в кожаных перчатках на стол. «Профессор Вальгард, я чувствую, что моя сила уже настолько сильно завихряется внутри» что избежать какого-то внезапного взрыва становится почти невозможно. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. А вот это правильный вопрос. Точнее, почти правильный. Мужчина достает из стола папку и снимает с нее магическую печать. Я хочу предложить вам гарантированную свободу от семьи и работу. На короля. Внутри все сжимается. Вот так сразу? Какой-то неловкой девчонке без нужных навыков, над которой издевалась вся Академия, которая не может отстоять себя перед собственной мачехой и не всегда может сдержать свою силу? Спрашиваю я. Одно то, что вы задаете эти вопросы, а не кидаетесь ставить свою подпись, говорит, что я делаю правильный выбор. Замечает Вальгард и достает бумагу. Дорогую, белоснежно, с ровной сатиновой поверхностью и полупрозрачным королевским зачарованным вензелем. А то, что вы перечислили, перечёркивается тем, что при всём этом вы всё же выжили в Академии и не сломались. Когда-то поучаствовали в спасении факультета. Я видел, как вы пытались себя отстоять с вайолинцем. А магия... над этим мы ещё поработаем. Он протягивает мне лист, на котором появляются слова. Я предлагаю вам стать ищейкой его величества. Ищейкой? Он сейчас издевается? «Играет со мной? Или всё же нет?» «А если я откажусь?» Вальгард пронзает меня своим тёмным взглядом, но не выказывает никакого волнения или негодования. «Как только вы выйдете из этого кабинета, вы забудете о моём предложении», — спокойно произносит он. «Но тогда, увы, никаких гарантий». «Да у меня вообще никаких гарантий и ни на что!» И ведь не спросишь его в лоб. А что будет, если вы обнаружите на моей спине свою метку?» Весь мир сужается до размера одного небольшого листа бумаги и того, что там написано. Ищейки работают на самого короля, и больше никому, ни единому человеку в королевстве не подчиняются. Никакой больше мачехи, никакого озабоченного герцога. Только лучшая работа в стране. «Ерхаш не может не быть в этом подводных камней», «Просто не может!» «И чем мне придётся пожертвовать?» Спрашиваю я декана, прижимая ладони к юбке, потому что они уже так и тянутся взять договор в руки. «Публичностью», — отвечает он. «Жизнь и щейки — это затворничество, а вместе с этим множество слухов». «Что ж, это плата, на которую я точно готова. Вытираю руки о юбку и ищу глазами то, чем могу подписать». Достаточно магической подписи Алисия. Видимо, мою растерянность, говорит Вальгард. Она намного крепче, чем чернила. Коснись бумаги под твоим именем, если ты готова рискнуть. Заношу руку, а потом замираю. А если я не справлюсь? Если не попробуешь, точно не справишься. Декан выгибает бровь и указывает взглядом на бумагу. Но если все же не сдашь экзамен, то договор просто будет расторгнут а ты получишь возможность сдать всё на своём факультете и... Тут он морщится. Вернёшься к перспективам стать невестой Вайолинца. Задерживаю дыхание, пытаясь остановить бешеное сердцебиение. Зажмуриваюсь и опускаю палец. Подушечку пальца словно прокалывает маленькая иголочка. Я цыкаю и подношу палец к глазам, однако там нет никакого следа. Очень советую вам поспешить, студентка Крукс. Напоминает мне Валькарт. До тренировки всего полчаса, а вам ещё нужно успеть переехать. Он забирает бумагу и будто теряет ко мне интерес. Вот манипулятор. Я та, что уже два года разыскивается ищейкой, сама подписала договор, чтобы стать ищейкой. Чем мне это всё грозит? Из кабинета я почти выбегаю. Сердца отчаянно колотятся, от волнения в ушах звенит. Мир будто бы перевернулся с головы на ноги. У меня есть блестящее будущее, и в то же время у меня его нет, потому что, несмотря на подписанный договор, всё будет зависеть только от меня. Лиса, это правда? Из моих мысленных метаний меня вырывает девочка, которой я была представлена как куратор. Ты правда уходишь от нас? Я только сейчас замечаю, что дошла до нашего корпуса. Все, кто стоит на площадке перед ним, рассматривают меня. Кто-то с любопытством, кто-то с неприязнью, кто-то с пренебрежением. Что-то никто особо не порадовался. Наверное, потому что за прошедшие годы нестабильны, хоть и стали бояться меньше. Уравняли в правах, мы всё равно обучаемся отдельно. У нас иначе преподаются даже многие общие дисциплины, хотя многие очень хотели бы быть ближе ко всем остальным. И то, что кого-то выделили и перевели на «Боевой», Самый престижный факультет. Конечно, многим не по душе. «Меня переводят, мило, говорю я. «Я не сама. Но ты не отказывалась, да?» Светловолосая девчонка с курносым носом поджимает обиженно губы и останавливается. «Не отказывалась! Ты бросаешь меня!» Я труп-переносицу понимая, что, скорее всего, это просто первая защитная реакция на новость. Но мне всё же обидно. «А, студентка Крукс!» Уже на входе меня встречает комендантша, полноватая и никогда не улыбающаяся госпожа Вудворд. «Сдавайте старый кристалл и идёмте за вашими вещами». «Точно. Я забыла, что по новому студенческому кристаллу я и в комнату ту свою не попаду, а старый не работает. Мы идём по коридорам и лестницам, которые за пять лет стали для меня родными, ведь я выезжала отсюда только раз» в ту злополучную ночь на бал. Вот что меня дёрнуло. У своей двери я останавливаюсь и жду, когда комендант её откроет. Но уже даже сейчас начинаю чувствовать неприятный, очень кислый запах. Не нравится мне это. Когда госпожа Вудвард распахивает дверь, я застываю на пороге и еле сдерживаю ругательство. Вся комната перевёрнута вверх дном, а вещи обильно залиты зелем из Вейтерии которая скрывает все магические следы.